Глава 3 Социальная идентичность. Почему расизм, ксенофобия и мизогения — зло? Люди всегда принадлежат к различным группам. Мы являемся, к примеру, членами семьи, работниками, гражданами, беженцами, лоббистами, любителями вина, соседями или людьми на прогулке. Список наших групповых принадлежностей довольно длинный, и никто из нас не способен обозреть по-настоящему все свои социальные связи. Общество, как совокупная ткань отдельных социально-экономических процессов, которые распределяют людей по группам и формированию которых люди, в свою очередь, осознанно содействуют, является слишком сложным, чтобы кто-то мог рассмотреть его в совокупности. Хотя отдельные подсистемы управляют другими подсистемами, например, политикой, экономикой, а экономика, наоборот, политикой, никто не управляет всем, потому что никто вообще не может знать, как это можно было бы сделать. Как индивиды мы реагируем на эту неохватную сложность. Одна из реакций, о которой пойдет речь в этой главе, состоит в том, что мы создаем для себя упрощенные образы нашей социальной ситуации. Хотя эти образы преимущественно ложны, они, тем не менее, в некоторых ключевых пунктах соответствуют фактам. Таким образом возникают социальные идентичности, которые сегодня действуют в рамках распространяющейся политики идентичности, усиливаясь социальными медиа. Далее я приведу аргументы в пользу того, что социальных и культурных идентичностей, которые так важны многим, на самом деле нет. Они — искаженные представления наших собственных действий, форма самообмана, связанная с системами обмана, возникающих из-за того, что наша современная жизнь пронизана рекламой, пропагандой и идеологией. Поскольку ложные искаженные образы затемняют моральные факты, необходимо снять пелену идентичности и мышления Поэтому универсализм нового просвещения выступает за преодоление политики идентичности, не желая спаривать, что мы косвенно обязаны ей моральным прогрессом. Ведь в прошлом, как и в настоящем, люди защищались и защищаются против негативной дискриминации, которая часто сопровождается насилием и систематическим угнетением. Но мы должны понимать эти конфликты и требования так, чтобы при этом в итоге речь шла не о сохранении идентичностей, а скорее о том, чтобы преодолеть идентичности, поскольку они дегуманизируют людей. Распределение людей в группы по идентичностям не имеет реальной ценности для просвещения, но вводит поборников локальных идентичностей в заблуждение, что их к этому обязывают универсальные ценности. Тот, кто ведет борьбу во имя якобы или действительно угнетаемого меньшинства против воображаемого или реального большинства, упускает из виду, что тем самым он совершает тот же тип ошибки, которая привела к угнетению меньшинства. Тот, кто борется против несправедливого угнетения, не может иметь целью несправедливо угнетать угнетателя.